Шат и Дон. Сказка. У старика Ивана было два сына — Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат Иванович был старший брат, он был сильнее и больше, а Дон Иванович был меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и велел им слушаться. Шат Иванович не послушался отца и не пошел по показанной дороге. Сбился с пути и пропал. А Дон иванович слушал отца и шел туда, куда отец приказывал. Зато он прошел всю Россию и стал славен. В Тульской губернии, в Епифанском уезде, есть деревня Иван-озеро. И в самой деревне есть озеро. Из озера вытекают в разные стороны два ручья. Один ручей — так узок, что через него перешагнуть можно. Этот ручей называют Дон. Другой ручеек широкий. И его называют Шат. Дон идет все прямо, и чем дальше он идет, тем шире становится. Шат вертится с одной стороны на другую. Дон прошел через всю Россию и впал в Азовское море. В нем много рыбы, и по нему ходят барки и пароходы. Шат зашатался, не вышел из Тульской губернии и впал в реку Упу.